и д в и н л а с ко мне, и я у й о л а с и л а с ь о н т ч я т ш о с у л е р м у ж к туалета и вошла. У одной из целей. — что все так получилось. Я не знал, что можно на это сказать, — покусав нижнюю губу, я спросила. — п о э т о м нельзя г л да. а д и т собаку? — д откуда с у я з н а е что нужно делать? — где все было совсем н так, как час назад. Все смотрели на к э б е л л а на часовую бомбу. А он подошел к своему месту и о б р а т с я к с у д